Глава 4. Ещё до рассвета Антракс постучал в личную дверь владельца главного госпиталя в Ашхарате. Ленфен не держала слуг и открыла не сразу. Принц услышал сначала её рогань где-то в здании, потом грохот, потом обещание убить всех, и вот наконец она открыла дверь, спешно завязывая халат наброшенный на обнажённое тело. Увидев принца, она не перестала ругаться. Меня достали твои курьеры, псин это недобитая, воскликнула она, при этом обнимая молодого человека самым нежным и заботливым образом. Антракс обнимал её в ответ. А что их много было? Да в шкатулку письма уже не помещаются. Женщина затащила принца в дом. Боги, и как ты ходишь во всём этом в такую жару, спрашивала она, кинув взглядом чёрный костюм. В море не так жарко. Папа, закричал наверху детский голос. На лестницу появился двухлетний малыш. Он был смуглый, с большими синими глазами и волосами, выгоревшими на солнце, оттого совершенно белыми. Мальчишка с самым счастливым видом помчался вниз по лестнице, придерживая свои коротенькие штанишки. Арман! Кто тебе разрешил вставать с постели? рявкнула Гленфин, ловя маску, которую принц спешно бросил ей в руки. Кому были нужны ее вопли, когда Антракс уже ловил на руки мальчишку и позволял тому целовать себя в левую щеку? Это был самый обычный здоровый мальчик. «Вечно вы без меня собираетесь», — сонно проворчал Дэн Ли, зевая. На него мать уже не ругалась. Было просто бесполезно приводить ночь в порядок после появления Антракса, который наверняка привез мальчишкам какие-нибудь подарки. Она просто смирилась и наблюдала за вознёй принца с детьми. Только когда тот собирался уже уйти, забирая кипу писем и извиняясь за её тревоги, женщина внезапно спросила. — Ты ничего не забыл? Антракт огляделся. Маска была под рукой, письма, перевязанные бечёвкой, в руке. Оставалось только посмотреть на неё с полным недоумением. Она молча протянула руку, позволяя медальону повиснуть на цепочке, зажатой меж пальцев. Это был тот самый треугольник с кругом, разделенным пополам границей. Антерокс только посмотрел на него, затем на женщину. «Бери, он твой. Ты же знаешь, что из нас двоих врач именно ты, а не...» «Бери!» — рябкнула женщина. «Он отдал его тебе». и пусть ты подбросил его обратно, а он так и не стукнул тебя за это. Но он твой, волчонок!» Она, не выдержав, просто впечатала древний символ в грудь принца, а тот машинально коснулся ее руки. Лен Фен неспешно приблизилась и положила голову Антракса на плечо. «Мне не хватает его ворчания, его советов. Мне просто его не хватает. Не хочешь лечить — не надо, но носи его хотя бы как память». Антракс обнял ее одной рукой. Спорить с Лен Фэнь было просто бесполезно. Да и не хотелось, ведь она была права.